Часть вторая. Чужие проблемы. Глава 16 Внешние земли. перекресток Сай смог настоять на том, чтобы встреча с представителями Эльдары из клана Линаэль прошла на нейтральной территории, где можно будет подтвердить условия испытания через жрецов бога справедливости. Стандартная процедура привлечения богов в свидетели куда менее затратна и значительно надежнее, чем магическая клятва в ходе сложного ритуала. К тому же Алазар не любит нарушителей клятв и даже звездным эльфам не поздоровится, если они решат обмануть Сая. Шансы на обман значительно уменьшаются, но это не значит, что само испытание изначально будет легко выполнимым. Трое древних Эльдар, несмотря на свое могущество, чувствовали себя неуютно в городе дверей. Шумный перекресток с первых же минут погружал в атмосферу безумия, Когда проходящий мимо трехметровый демон смотрит на тебя, как на закуску к темному Элю, а всевозможные работорговцы уже считают прибыль от продажи на рынке в вулкане. В то же время Сай и наэль чувствовали себя здесь свободно и не обращали внимания на алчные взгляды окружающих. Снежный эльф и сам мог посмотреть так, что продирало до самой печёнки ощущением холодной стали в животе. Небольшое помещение трудно было назвать храмом одного из старших богов. Аскетично оформленная комната с алтарем и жрецом, скрепляющим клятвы. Для перекрестка, где хозяйка не терпит конкурентов за душу смертных, алтарь бога — невероятная роскошь. Вот только сама лично она не торопилась скреплять клятвы, а запрос у горожан и гостей был, поэтому в городе появились небольшие послабления. Жрец в простом белом балахоне, получив золото, воздел руки вверх и прочитал благодарственную молитву Алазару. Ослепительный столб света подтвердил его полномочия и начало процедуры скрепления клятв. — Перед алтарем, Богу справедливости и правосудия, проговорите условия сделки, — скучающе произнес жрец. Сай выразительно посмотрел на Эльдар, отчего у Зеруэля скривилось лицо, и и так неприятное лицо со шрамами вовсе стало жуткой маской. «Я, Зируэль, как старший представитель семьи Виль, по праву крови назначу испытания защитнику моей сестры Ленаэль. У тебя есть год, защитник, чтобы украсть, купить, забрать силой магии или убеждения, необходимый нам артефакт. Нам не важно, как ты достигнешь цели». «Артефакт выглядит как амулет с синим камнем». Звездный эльф начал подробно описывать внешность и свойства артефакта. На взгляд Сая ценность амулета-отрицания больше в его божественном происхождении и особом статусе, чем в редких характеристиках по защите владельца от магии до уровня магистра. Элизеруэльф специально умалчивает некоторые возможности артефакта, чтобы не светить его перед жрецом чужого бога. «И где находится ваш амулет отрицания? Вы же не думаете, что я буду тратить время на его поиски по всей мультивселенной или целому плану?» — Возмущенно спросил чародей. Презрительная ухмылка на лице Эльдара, магистра, быстро исчезла, стоило ему только встретиться с холодным взглядом драконьего чародея. Глаза снежного эльфа как будто говорили «Только дай мне повод, и я тебя уничтожу». Все намного проще, чем ты думаешь». «Артефакт находится в храмовой сокровищнице на десятом подземном уровне. Сам храм находится в городе Винврот. Портал должен отправить тебя в место, что находится примерно в неделе пути от города. Испытание на самом деле довольно простое», — язвительно произнес. Зируэль и после небольшого молчания продолжил. После того, как артефакт будет передан нашему представителю или отправлен другим способом, Ленаэль и семья Виль будет полностью оправдана в своих преступлениях и перестанет подчиняться закону звезд. Жрец после первых слов обсуждения сделки потерял всю скуку и дальше внимательно слушал описание артефакта. Сай вдруг ощутил появление рядом нечто могущественного, что можно было сравнить лишь с аватаром Алой Леди. «Я — Сэй Ледяной Волк, признаю условия испытания и добровольно соглашаюсь быть защитником Линаэль и семьи Биль. Клянусь получить любым способом артефакт или отрицания при условии, что он находится в указанном месте», — добавил Сэй на всякий случай. «Услышано, клятвы приняты. На время испытания Линаэль из клана Северной Звезды будет находиться в подобающем для нее статусе в одном из наших храмов на нейтральных планах». Эльдары неодобрительно посмотрели на жреца после названного условия и упоминания клана. «Используйте артефакт переноса прямо сейчас». Сай успел только кивнуть Линаель и исчез во вспышке портала. «А если снежный дикарь будет артефакт, как нам тогда быть?» — раздраженно спросил самый нервный из троицы Эльдар, не обращая внимания на жреца. «Презрительное отношение Эльдар к людским богам давно известно. Они ценили только эльфийских богов, и то не всех». «Это невозможно», — спокойно ответил ему магистр. За последнюю сотню лет мы отправили больше десяти подготовленных групп, не считая команд различных наемников. И ни одна не справилась с заданием. Сотни лет. Две тысячи лет мы не можем вернуть артефакт, из-за чего страдаем до сих пор, поэтому год для нас пролетит незаметно. Сестра, готовься познать все те муки, через которые прошел я. Ненависть брата буквально обжигала Линаэль. Она даже не хотела знать, что с ней будет, если Сай не сможет пройти испытание. Одна надежда, что ей позволят самой уйти из жизни. План осколки миров. Портал выкинул Сай на высоте нескольких метров от земли. Сгруппировавшись при приземлении, он быстро поднялся и сразу же приготовился к бою. Первые впечатления от места появления были не самые приятные. Голые ветви деревьев и пожухлая трава под ногами с сильным запахом гнили. Безжизненная тишина вокруг была слишком неестественной, и вскоре Сай на одних инстинктах сделал шаг в сторону, чтобы увернуться от прыжка огромного волка. Ледяной осколок блеснул вспышкой серебра и легко отделил голову от туловища волка. Темная кровь, словно кислота, шипела на траве, и лучше не проверять, что будет, если она попадет на кожу. Как будто огромного волка с необычной кровью было мало, рядом раздался жуткий вой, и вокруг вспыхнули красные огоньки глаз чудовищ, готовых разорвать наглого двуногого. Новый мир встретил Сая далеко не хлебом с солью. Попытка использовать магию вызвала невероятное ощущение тяжести в руках и боли в голове. Словно острый кол вонзился в мозг чародея, и с трудом, воплотив заклинание, он тут же быстро выпил лечебное зелье с пояса. Тем временем несколько ярких стен огня, что является древним врагом волков, дали время Саю, кроме использования зелий, еще и оглядеться в поисках выхода с негостеприимной поленой. Несмотря на наличие ночного зрения, темнота имела явно не только природное явление, но и магическое. Стая обложила его почти со всех сторон, специально оставив небольшое место для прорыва. Но Сай не повелся на уловку и, совершив бросок к ближайшему волку, разрубил ему шею и побежал дальше слушая за спиной протяжное его разочарование. Похоже, это место пользуется популярностью, и стая волков прикормилась на неудачливых путешественниках по планам. Легкий, стелящийся эльфийский бег, когда ноги сами обходят препятствия и не создают излишнего шума, был освоен Саем недавно в ходе обучения у рейнджера и как раз сейчас доказал свою полезность. Через несколько минут бега почти кромешная темнота сменилась лунным светом, И чародей поднял голову вверх, с удивлением наблюдая за необычной картиной. Две луны на темном небе привносили особый шарм, если не считать стаю гигантских волков за спиной. Попытка на бегу вызвать медитацию и понять, что происходит с магией, не добавила ясности. Привычная картина с ячейками заклинаний и способностями драконьего наследия была недоступна, и вскоре Сая выбила из легкой медитации. В этом плане с самого начала все непросто. Сай слышал от бывалых планарников, что бывают миры, где и вовсе не работает магия. Усмехнувшись своим земным воспоминаниям, чародей двинулся вперед, как бы там ни было через боли страдания, но магия с ним, как и верный меч. А в купе с измененным драконьем наследием телом, он и без магии большая проблема для любого противника. Толпа за его спиной собиралась все больше и больше, явно не собираясь отказываться от преследования. А из-за непонимания проблем с магией он даже не пытался замахнуться на пятый круг. Остается принять форму и показать, кто главный в пищевой цепочке. Правда, неизвестные твари и их магия требовали изучения перед тем, как бросаться на них с голой шашкой. Бег с препятствиями и появляющимися на его пути монстрами продолжался еще не меньше часа. Пока впервые Сай не увидел нечто похожее на лесную тропу. Внезапно лес закончился, и Сай увидел высокий чистокол с несколькими башенками, и на фоне темного леса это выглядело как островок безопасности. Недолго думая, чародей направился к укреплению. «Есть кто живой?» Вряд ли его не услышали. Применив заклинание познания языков», Сай повторил еще раз. «Теперь каждый человек услышит нечто похожее на своем языке». Появившаяся над чистоколом бородатая голова с каплевидным шлемом удивленно посмотрела на непонятно откуда появившегося незнакомца и тут же с испугом на волну тварей, что неслась в сторону Острога. Взрыв огненного шара раскидал волну твари и отпугнул хищные тени. За ним еще один взрыв, и Сай достал меч, готовясь к танцу смерти с монстрами из леса, но они не торопились бежать на деревянное укрепление, словно чего-то испугавшись, да и разбуженные стражи за стеной натягивали длинные луки. «Эй, парень, скорее беги к нам, скоро будет новая волна!» Сай не стал отказываться и быстро проскользнул в открывшийся во вратах небольшой проем. Одно дело сделано — он хотя бы нашел людей. «Повезло же тебе появиться в мертвом лесу в длинную ночь», — хлопнул по плечу Сая, знакомый бородач. «Пойдем к командиру, пусть он решает, как быть с тобой дальше. Твари к нам не сунутся, защитный круг не пустит Крепость на полусотню человек, не больше. Из построек две длинных казармы рядом с вытоптанной площадью, двухэтажный склад и небольшой деревянный домик, к которому они и направились. Внутри домика командира тоже не пахло роскошью. Стол, пара лавок, кровать и крепкий сундук. Больше похоже на убежище охотников или разбойников, чем на армейскую крепость. Впрочем, командир тоже был под стать окружению. Темные круги под выразительными глазами то ли от недосыпа, то ли от пьянки. Небрежно накинутый кожаный жилет и явно давно не рубаха. И лишь расположение меча для быстрого хвата говорило об его ратном опыте. «Командир, вот вам новенького привел, Из-за него пришлось включить защитный круг». Потому как скривилось лицо командира от деревянной крепости, удовольствие явно не из дешевых. Откуда он появился? Вышел прямо из леса, а за спиной не меньше сотни злых тварей. Потом огненные шары бросал, умелый даже несколько раз. Особенно выделил Бородач слово «несколько». «А как Боя подготовился со своим мечом, так я сразу понял, непростой к нам гость пришел. «Сили Последний раз из мертвого леса вышел живым Корен Тесак лет так пять назад». «Что ж, не вижу причины отказать в нашем гостеприимстве. Садись, парень, за стол, выпей кружку Эля». Более дружелюбно пригласил командир. «Как тебя зовут?» «Благодарю за помощь. Меня зовут Сай Ледяной Волк», — коротко ответил чародей. «Ну, ледяное или какое другое, неважно. Главное, как убивать волков, ты точно знаешь, не понаслышке». Смех немного разрядил обстановку, а Сай предпочитал и дальше молчать. Опыт, полученный во время путешествий, показал, что люди иногда сами расскажут больше, чем если будешь спрашивать специально. «Если Далви ничего не напутал, то ты маг и воин. Редкость в наше время и очень полезное сочетание способностей». Сегодня отдыхаю после забега по мертвому лесу, а завтра поговорим более подробно. Бородач без команды понял свою задачу и повел Саяк к казарме. Что это за место? Все новички об этом спрашивают. Каждый, кто прибывает, считает своим долгом спросить меня, в какую дрон попал. Если ты планарник, то называй свой новый дом отрыжкой демонов. А если заглянул из другой ветви древа, то тут как повезет. Запомни одно. «Вернуться отсюда нельзя, так что сразу привыкай к другой жизни», — с видом бывалого знатока произнес Далви. Для Сая, который специально прибыл в новый мир, вопрос возвращения далеко не самый важный. Задача должна быть выполнена любой ценой. В голову Сая это вбили еще, будучи курсантом, поэтому он не мог бросить испытания Линаэль. Погасив драконью ярость, он задал следующий вопрос своему разговорчивому спасителю. «Кто вы такие и чем занимаетесь?» Мы — свободные воины. Кто-то называет нас наемниками, а кто-то — борцами с произволом лордов. Занимаемся всем понемногу. Ходим за редкими растениями, убиваем твари на заказ или ради ингредиентов, грызём друг другу глотки. Долго рассказывать? У нас тут своя атмосфера из различных фракций, как обвыкнешься и узнаешь. Не все так плохо. Иногда даже вместе ходим в поход на старый город. По замолчавшему собеседнику было понятно, что после похода у него остались не самые приятные воспоминания. А Сай подумал, что предположение о бандитском лагере не так далеко от правды. И как назывался раньше этот город до того момента, как стал старым? Сторожилые мудрецы говорят, столицей бывшего королевства Ритания был славный город Винброд. А что ты, не успев попасть к нам, уже стремишься прямиком в глотку к проклятому? Подозрительно посмотрел на Сая Бородача и рассмеялся. «Я шучу. Конечно же, никто в здравом уме не полезет к демонам, нежити, пособникам проклятого и различным тварям по собственному желанию». Исай впервые в новом мире улыбнулся. Оказывается, удача не оставила его, а он не так далек от цели. Приободрившись, чародей согласился подкрепиться и подсел за стол к наемникам, еще не догадываясь, какие испытания выпали на его пути».